«Я слушаю, Николай Афанасьевич, потому что ты боишься, тебе не поверят. Не поверит тот самый народ, за который ты тут передо мной распинаешься. Сейчас, может быть, и не поверят. Но пройдет время, правда станет известна всем, и тогда люди содрогнутся». Убежденно и опять-таки совершенно спокойно ответил Семен Григорьевич. «Брось, Семен Григорьевич, брось демагогию разводить». Николай Афанасьевич стукнул кулаком по столу. «Правда, она не твоя собственность. Один ты, видишь ли, знаешь, а другие в потемках бродят. Правду знает партия, и потому ведет народ от победы к победе». Это я в газетах читал. «Плохо читал, значит. Есть одна великая правда. Партия ведет народ к коммунизму. Через страдания и кровь, через трудности». Но от победы к победе, к светлому будущему, вот это и есть великая наша правда. А все остальное, мелкие правденки, которые ты мне тут растолковываешь, я их уже слышал, дорогой мой Семен Григорьевич. Зазвонил телефон, и Николай Афанасьевич взял трубку. Женский голос спросил. «Простите, Николай Афанасьевич, из Моссовета звонили, от Юрия Сергеевича. Вы у них на совещании будете?» «Нет». Передайте мои извинения и скажите, пусть пришлют мне протокол совещания и решения. И пока, Валентина Ивановна, ни с кем меня не соединяйте, я очень занят. Хорошо, Николай Афанасьевич, вам чаю не подать? Давайте. А бутербродов? На двоих. Бутерброды с колбасой или с сыром? С любительской. Прикрыв трубку ладонью, Николай Афанасьевич спросил, тебе любительскую колбасу или копченую? «Давай любительскую». Впервые за весь разговор Семен Григорьевич усмехнулся. Видно, вспомнил что-то. Может быть, ту самую блокадную обкомовскую столовую, где в туалете застрелился капитан. «Да, с любительской, Валентина Ивановна». «Хорошо, Николай Афанасьевич, сейчас принесу». Секретарша положила трубку. «Чего ты ухмыляешься?» подозрительно спросил Николай Афанасьевич, кладя трубку на рычаг. Я все дела, понимаешь, отложил, чтобы с ним тут турусы на колесах разводить, а он ухмыляется. Дела у меня, между прочим, государственной важности, говорю без ложной скромности, вполне серьезно. — Понимаю, поэтому и пришел к тебе, — ответил Семен Григорьевич. — Хочешь сказать, что арест твоего участкового врача — дело государственной важности? — Несомненно. — Как и то, о чем мы тут с тобой разговариваем, Николай Афанасьевич, — подтвердил Семен Григорьевич. «Вот ты говорил о великой правде. А помнишь? Постарайся вспомнить, пожалуйста, как мы с тобой отходили от голодухи в сорок третьем в деревне, когда нас вывезли по Ладоге». «Ну-ну», — кивнул Николай Афанасьевич. «Мы с тобой тогда лежали на топчанах в избе и говорили о том, сколько народа умерло от голода в Ленинграде. Прикидывали. Ты называл одну цифру, я другую». А потом я сказал, что такого количества смертей от голода, наверное, не было в истории России никогда. Помнишь? Я сказал, что во время голода в 21-м умерло меньше. Припоминаешь? Ну-ну, помню. Опять кивнул Николай Афанасьевич. В это время в дверь постучали, затем она отворилась, и секретарша Валентина Ивановна внесла на подносе два стакана с чаем, сахарницу и тарелку, на которой аккуратной стопкой лежали бутерброды с аппетитной любительской колбасой. На отдельном столике у зашторенного окна секретарша расстелила большую салфетку, поставила стаканы, тарелку с бутербродами, две пустые тарелочки, сахарницу. Приятно улыбнулась Семену Григорьевичу и Николаю Афанасьевичу. Сказала «Приятного аппетита!» «Спасибо, Валентина Ивановна», — ответил Николай Афанасьевич. «Да, отключите все телефоны, кроме Цыковского». «Хорошо, Николай Афанасьевич». Выходя, Валентина Ивановна вновь приятно улыбнулась. «Давай перекусим». Николай Афанасьевич встал из-за стола. «А то у меня от твоих разговоров в животе засосало». Они перешли к столику у окна, сели и пронялись за бутерброды и чай. Николай Афанасьевич ел быстро и жадно, чай пил большими глотками, спросил с набитым ртом, «Как здоровье-то?» «Ничего, не пью, не курю». Иногда брюхо прихватывает, но ничего, терпеть можно. Я тоже не курю, но выпивать приходится. Тоже иной раз так прихватит брюхо, что на стенку лезешь. Врачи какие-то иностранные лекарства приносят. Пью, ни черта не помогает. Наверное, подохну скоро. Эх, была не была. Он махнул рукой, встал, прошел к книжному стеллажу, открыл дверцу. Там оказался самый настоящий бар, который Семен Григорьевич Видел лишь в иностранных фильмах. «Будешь?» — спросил Николай Афанасьевич, Показав Семену Григорьевичу бутылку коньяка. «Нет». «Рюмочку. Хороший коньяк, пять звезд». «Спасибо, нет». «Ну, вольному воля, спасенному рай». Николай Афанасьевич налил коньяку в хрустальную рюмку И выпил залпом. Вернулся к столу, взял бутерброд, Стал есть с видимым удовольствием. И вдруг спросил, повеселев, «Слушай, Семен Григорьевич, а чего ты не женишься?» «Я уже объяснял тебе». «Зря, ты еще мужик в соку. А сколько сейчас вдов сам знаешь и очень хорошие женщины?» «Женщины все хорошие. Тем более. Одному-то каково. Вот тебе и лезут в башку всякие дурные мысли. Сидишь, как сыч в дупле, и размышляешь о судьбах мира». Николай Афанасьевич коротко рассмеялся. Смеялся он хорошо, заразительно. И улыбка на лице была хорошая, вызывающая доверие, располагающая улыбка. Семен Григорьевич часто думал, что потому как человек смеется или улыбается, можно точно определить, хороший он или плохой, злой или добрый. Потому как Николай Афанасьевич смеялся, Семен Григорьевич понимал, это очень хороший человек, к тому же добрый, к тому же надежный. Это Семен Григорьевич понял еще тогда, в 43-м. «Потому я и пришел к тебе, черт бы тебя побрал!» — без злости подумал Семен Григорьевич. «О судьбах мира не размышляю», — ответил он, — «меня больше судьба России беспокоит». «СССР», — поправил его Николай Афанасьевич, — «не нужно великодержавного шовинизма». «Конечно, СССР». «Это я так, по старинке выражаюсь», — ответил Семен Григорьевич, — «как до революции». До революции было и навсегда ушло, Семен Григорьевич, и никогда больше не вернется. Есть союз советских социалистических республик, и будет всегда. Если уж в эту войну выстояли и победили, значит, будет всегда. Убежденно закончил Николай Афанасьевич и вернулся к прежней мысли. А ты бы женился, от души советую ей Богу, Семен Григорьевич, жизнь сразу в другом свете покажется. В каком? Хорошим. Сейчас ты живешь и сам не знаешь для чего. Знаю, перебил его Семен Григорьевич. Ну да, ты опять за свое. Так что ты вспоминать начал? Про наши бары-растобары? Слушай, ну как мы с тобой тогда все-таки выжили, а? Ей-богу. Сейчас вот часто вспоминаю и самому не верится. А те дурни пошли и наелись сразу. Да, жалко ребят. Майора того помнишь? Блондин такой красивый, молодой. Я все удивлялся, что он такой молодой уже майор. А он стеснялся, как девочка, глаза опускал. Вот ведь пошел, и курицей нажрался дурак. И я не досмотрел. И эти двое тоже подполковник и капитан. Вот дурни, а! И я не досмотрел, вздохнул Семен Григорьевич. Они ведь ушли, когда мы заснули, а вернулись только к вечеру. Говорят, молока попили. А я сразу понял, наелись. Не утерпели. Тоже вздохнул Николай Афанасьевич. «Вот, брат, что значит терпение! И народ наш тем славен великим терпением, потому и победили, все вытерпели!» Еще Некрасов писал. «Вынесет все, и широкую ясную грудью дорогу проложит себе!» Без выражения продекламировал Семен Григорьевич. «Вот-вот, великие слова!» — закивал Николай Афанасьевич. «Там еще продолжение есть!» «Жаль только жить в эту пору прекрасную. Уж не придется ни мне, ни тебе», — добавил Семен Григорьевич. «Ну, это, брат, пессимизм», — поморщился Николай Афанасьевич. «Разве мы живем не в прекрасную пору? Страну восстанавливаем, жилищную программу приняли, начнем строить жилье для людей. Жить-то ведь становится все лучше и лучше, скажешь, не так?» И участкового врача арестовали за свободу слова арестовали за клевету на советскую власть, на партию и народ. А клевета, Семен Григорьевич, это совсем не свобода слова. Так что ты там вспоминать начал? Но я тебе сказал, что такого голода еще никогда не бывало, даже в 21 году. А ты мне ответил, был голод и похуже, на Украине в 33-м. Миллионов семь померло, если не больше. Людоедство было. Нет, вру, не в 33 -м. А начался он в тридцать первом и продолжался до 33 в коллективизацию. Когда колхозный строй победил, припоминаешь? Ты еще сказал, что сам все это видел, уполномоченному райкома работал. Ну, припоминаю. Слегка нахмурился Николай Афанасьевич. Ему эти воспоминания были неприятны. А я потом прочитал, что как раз в эти годы, когда на Украине люди от голода друг друга ели, По решению правительства было продано за границу 68 миллионов пудов хлеба. Это в 31 а в 32-м еще больше, а в 33-м 100 миллионов пудов. Как мне это понять, Николай Афанасьевич? Золото было нужно? Золото! Сильнее нахмурился Николай Афанасьевич. На индустриализацию золото было нужно. Он ответил и вдруг сам со страхом подумал, что говорит что-то не то, что вдруг оказался он на краю пропасти и подводит его к нему этот чертов Семен Григорьевич. «Люди друг друга от голода ели», — шепотом повторил Семен Григорьевич. «А ты мне про индустриализацию толкуешь?» «Толкую», — повысил голос Николай Афанасьевич. «Не было бы индустриализации, мы бы войну проиграли, это были необходимые жертвы». «Как?» «Как ты сказал?» «У тебя со слухом плохо. Необходимые жертвы. Когда делается великое дело, без жертв не бывает. И в гражданскую войну были жертвы, и еще будут». «Помнишь, что сказал Достоевский?» «Не может быть справедливого, светлого. Я точно не помню, но смысл таков. Если в основу этого светлого будущего положена хоть одна невинная жертва». Или слезы ребенка, не помню точно, но смысл таков. Не может быть никакого светлого будущего, если ради него загублены миллионы. Люди друг друга ели от голода. Ты подумай только, люди. Да пошел ты к черту со своим Достоевским. Нашел писателя. Реакционный писательшка. Чернышевского ненавидел, а ты мне его изречения втолковываешь. Он говорил, не может быть, а мы говорим, может и будет. Он говорил, а мы делаем. Вот-вот, следователь мне как раз про это говорил. Теперь понятно, чьи это мыслишки. Получается, не врача того арестовывать надо было, а тебя, Семен Григорьевич. Можешь арестовать. Прямо хоть здесь. Сухо проговорил Семен Григорьевич. Я готов. Я не арестовываю. Для этого другие люди есть. Уже яростно выкрикнул Николай Афанасьевич. Знаю. Мы их с тобой на фронте видели. Лихие ребята, бравые. Со своими мастера воевать. Второй раз за все время разговора усмехнулся Семен Григорьевич. Да и ты их видел, Николай Афанасьевича. Тогда они со своими воевали и теперь со своими сражаются. Ты, задохнулся Николай Афанасьевич, ты за эти разговоры знаешь, что бывает? Ты контрреволюционер, наконец-то я понял». «И мысли твои контрреволюционные. Ты враг! Понял?» «Понял!» — спокойно кивнул Семен Григорьевич. И подумал, что надо бы встать, распрощаться и уйти. Разговор исчерпан, ничего больше не будет, и помощи Сергею Андреевичу никакой не будет. Не так надо было разговаривать. Не так. Поюлить надо было, разжалобить, попросить. Сказать, что это Сергей Андреевич, натуральный дурак, сам не соображал, что делает, написал чушь по недомыслию, простить его надо, он и подписку любую даст, что вообще больше ничего писать не будет, станет вести себя примерно и покаяться прилюдно, у партии и советской власти прощения попросит, и тогда... Но тут же Семен Григорьевич подумал, что нельзя так, что это было бы оскорблением самого Сергея Андреевича, его бессонных ночей... Их бесконечных разговоров о жизни, правде, справедливости. Но ведь человек погибнет. Оттуда просто так не выпускают. Сотрут в порошок, отправят, куда Макар телят не гонял. А у него жена в больнице, что с ней будет? Умрет от припадков, от тоски и горя. Что же делать-то? Что делать? Зачем ты ко мне пристал, а? Что ты мне второй час душу мотаешь? Свистящим шепотом спросил Николай Афанасьевич и встал, быстрыми шагами прошел к книжному стеллажу, открыл рывком дверцу, достал бутылку коньяку, рюмку, выпил, еще раз налил и выпил, постоял неподвижно, тупо глядя перед собой, потом проговорил глухо.